ли вы не понимаете, что я, так сказать, раздавил вас своим благородством, а вы раздавили себя своим унизительным поступком. Вы расставлены а я вознесен. я же равенство? А разве можно быть друзьями без такого равенства? Нет, полковник, для того, чтобы сравниться со мной, вы теперь должны совершить ряд подвигов. А на какой подвиг способны вы? Если вы даже не можете сказать мне «вы как своему ровне», а говорите «ты как своему слуге». Фома, но ведь это я по дружбе говорил тебе ты. Я не знал, что тебе это неприятно, боже мой. Да если б я только знал. Вы, вот, вы не могли, вернее сказать, не хотели исполнить самую пустейшую, самую ничтожнейшую из просьб. когда я просил вас сказать мне, как генералу, ваш происходительство. Фома, ну это же был так сказать, высшие посигновение. Высшее посигновение! Затвердили какую-то книжную фразу, повторяете ее, как попугай. Ну, неужели я не понимаю, что я бы сам был смешан, если бы захотел именоваться превосходительством? Я, который презираю все мирские чумы и миличия, если они не освящены добродетелью, Только для того, чтобы просветить ваш ум, развить вашу нравственность, облить вас лучами новых идей, решился я требовать от вас генеральского чина. Но вы до того чивания своим чином полковника, что вам уже трудно было сказать мне ваше превосходительство. Вот где причина. Вся причина в том, что вы полковник, я я просто... Фома? Нет, Фома, уверяю тебя, что это не так. Ты ученый, Фома, я почитаю. Почитаете? В таком случае скажите, если почитаете, как по вашему мнению, достоин я или нет генеральского чина? Отвечайте немедленно, да или нет. Я хочу рассмотреть ваш ум и ваше развитие. За честность, за бескорыстие, за ум, за высочайшее благородство души достоин. А если достоин, так почему же мне не скажете ваше происходительство? Да я, пожалуй, скажу, Фома. А я требую. Я теперь требую, полковник. Настаиваю и требую. Я вижу, как вам тяжело это, поэтому и требую. Эта жертва с вашей стороны будет первым шагом вашего подвига. Завтра же я тебе скажу, Фома, ваше происходительство. Нет, не завтра. Завтра само собой. Я хочу, чтобы вы сейчас вот немедленно сказали мне ваше происходительство. Ну что ж, я рад, Фома, я готов. Э, только же как же так сейчас, Фома? А почему не сейчас? Или вам стыдно? В том, в случае, мне обидно, если вам стыдно. Да нет, Фома, пожалуй, я даже горжусь. Но как же так вдруг ни с того ни с сего здрасте, ваше превосходительство? Ведь так нельзя. Нет, нет, не здрасте, ваше превосходительство. Это уже обидный тон. Это похоже на шутку, на фарс. Я не позволю таких шуток, полковник. Да ты не шутишь, Фома. Во-первых, я не ты, Егор Ильич, а вы. Не забудьте это. И не Фома, а Фома Фомич. Ну что ж, Фома Фомич, я рад. Я всеми силами рад, что... Только что же я скажу. Вы затроняете, что при моих слову ваше происходительство? Давно вы объяснились. Это извинительно, если вы не сочинитель. Извините, я вам помогу, если вы не сочинитель. Вот повторяйте за мной. Ваше превосходительство. Ну, ваше превосходительство. Нет, не ну, ваше превосходительство, а просто ваше превосходительство. Я вам говорю, полковник, перемените ваш тон. Надеюсь, вы не оскорбитесь, если я попрошу вас слегка поклониться. И слегка склонить вперед корпус. С генералом, как говорят, склонив вперед корпус. Выражая таким образом почтительность и готовность, так сказать, лететь по его поручению Я, знаете ли, бывал в генеральских опыте, я все это знаю. Вот, начнем. Начнем. Ваше превосходительство? Ваше превосходительство. Как я, несказанно обрадован тем... Как я, несказанно обрадован тем... Что имею, наконец, случай просить у вас извинения в том... Корпус, корпус. Что имею, наконец, случай просить у вас извинения в том... Что с первого раза... что с первого раза не узнал души вашего превосходительства. Не узнал души вашего превосходительства. И не выпрямляйтесь. Нет, не, ниже, ниже, ниже. Вот так, вот так, так.